Глава четырнадцатая Навязчивая идея Ребекки познакомиться с моим тренером начала переходить все границы. Подруга названивала мне несколько раз на дню, напоминая о глупом обещании, которое я дала, не подумав. Я понимала Ребекку по-женски и по-дружески и искренне хотела ей помочь. Но мысль, что Арчи будет все время витать в облаках, по уши в Беку, коробила меня изнутри. Это все равно, если бы она попросила у меня попытать счастье с Тимми. С уверенностью могу заявить. Его я бы тоже никому не отдала, ни при каких обстоятельствах. Не знаю, откуда во мне проснулся этот жуткий эгоизм. Я всегда делилась с друзьями, едой и всем, что у меня есть. К тому же Арчи даже не привлекает меня как мужчина. Но что-то в нашем общении греет мне душу по вечерам. Эти обостренные чувства начались, когда молодой человек признался... что был точно такой же комплекцией, что и я. Получается, он понимает меня лучше кого-либо другого. Но нужно совершать хорошие поступки, чтобы в твоей жизни тоже появился достойный человек. Если Ребекка считает, что из ее депрессии выход один, и это Арчи, то ты должна помочь подруге, говорил мой мудрый внутренний голос, запертый в теле противного эгоистичного человека. У тебя есть девушка? Прямо спросила я у Арчи на одной из тренировок. Мне было важно это знать, потому что не хотелось выступать в роли Купидона неудачника и потерпеть поражение при попытке свести двух знакомых. Мы обсудили этот момент за обедом. Я не собираюсь с тобой встречаться, Триша. Не расстраивай себя каждый раз, мечтая обо мне перед сном. Серьезно и в то же время с сарказмом ответил юноша. Самовлюбленный индюк. Хотела буркнуть я, и при обычных обстоятельствах не постеснялась бы это сказать. Но сейчас нужно расположить тренера. Хотела познакомить тебя со своей подругой. Сдержанно попыталась объяснить я. «Ты подумала, что другая пышечка сможет очаровать меня, раз тебе не удалось?» Уже в открытую засмеялся тренер. Я отвернулась от него, боясь сказать лишнего. После окончания занятия набрала номер Бекки, И дословно пересказала все, что говорил ее идеальный мужчина. «Триша, да он просто парень с юмором. Мне такие интересные с первой же минуты. Я бы тоже не подумала, что ты дружишь с кем-то худым», – залепетала Ребека. «Это еще почему?» – возмутилась я. Определённые типажи обычно держатся вместе. Попыталась мягко объяснить подруга. «Ты права. Вы и правда подходите друг другу. Буркнула я обиженным тоном и как можно быстрее договорилась с Ребеккой о следующей встрече в моем тренажерном зале и положила трубку, чтобы не поругаться с ней окончательно. Подруга должна была как бы случайно прийти на мое занятие и пытаться привлечь своими формами Арчи, обращаясь к его мужскому эго. По мнению Бекки, оно должно вздрогнуть при виде ее в сексуальном топе и шортиках. Триша, можешь начать тренировку самостоятельно с разминки? «Я пока спрошу, не нужен ли вон той девушке личный тренер», сообщил Арчи, когда мы встретились на следующей тренировке. Признаться честно, я уже и забыла о запланированном визите Ребекки. Но как только она взобралась на велотренажер и соблазнительно выгнула спину, все мужчины, словно под действиями феромонов, сбежались из глубин помещения. Со стороны все напоминало куриные бои, где главный вожак стаи – Арчи – показывал, кто в доме хозяин. До меня доходили только отголоски разговоров, но пока я наблюдала за картиной, успела проводить глазами всех отступивших конкурентов от флиртующей парочки, которые буквально нашли друг друга с первого взгляда. «Рада, что вы познакомились. А теперь можем продолжить тренировку?» – спросила я, подойдя к ним спустя 20 минут. «Продолжай заниматься с гантелями. Сегодня у тебя свободный урок». ответил Арчи, не отрывая взгляда от Бекки. Та сияла от счастья и жестом показала мне не мешать. «И я должна платить тебе за час флирта с другими девушками? Свободных тренировок я не заказывала», – произнесла я обиженно, сама понимая, как ревниво это выглядит со стороны. «Триша, не будь грубиянкой», – воскликнула Ребекка. «Вы знакомы?» – удивился Арчи. «Представь себе». «У такой, как я, бывают не только жирные подруги». Снова буркнула я противным голосом, но меня уже никто не заметил. Я словно превратилась в пустое место. А парочка продолжала болтать на свои темы, не замечая слона перед носом. Тявка еще, как никому не нужная собачонка. Отойдя в сторону, я проклинала себя за приступ ревности и злости, но больше всего уничтожала за то, что помогла познакомиться этим двум людям. Теперь тренировки перестали приносить мне радость, как раньше. Арчи постоянно говорил со мной о Ребекке, спрашивая, какие цветы она любит, куда ее можно пригласить и другие глупые вопросы влюбленного мужчины. Я не понимала, почему так злюсь. Ребекка чуть ли не самый близкий мне человек, и мне безумно хочется, чтобы она была счастлива. Только почему с моим личным тренером? Я привыкла, что в зале его внимание направлено только на меня. Он следил за каждым моим действием, поэтому я старалась делать все упражнения качественно, желая получить его похвалу, а не очередную едкую шуточку. Теперь его мысли были далеко, и я перестала для него существовать. Конечно, я всегда знала, что такой парень, как Арчи, никогда не пригласит меня на свидание или начнет вдруг ухаживать. Но на тренировке он должен быть только моим. Я все таки плачу ему деньги. Он мой спортивный жиголо. На самом деле, правда, не могла объяснить свои чувства. Мне никогда не нравился Арчи. Или я просто запрещала думать о нем в таком плане. Да нет, у меня же не ёкало сердце при виде его. Я не стеснялась с ним разговаривать и даже обсуждать других девушек. Но только не Ребекку. Возможно... Во мне играло двустороннее чувство собственности. Как бы сильно мне не хотелось отпускать Арчи, так же сильно не хотелось терять и подругу. С таким ураганом мыслей я пришла на урок вождения. Только они помогали мне отвлечься от моей непокорной ревности. Даже на встречах с Кристофером я продолжала чувствовать себя раздраженной, но умело это скрывала. Фотограф постоянно говорил, какой у меня легкий и приятный характер. Знал бы он правду. «Ничего себе, какой от тебя идет жар!» Изумился Теодор, а я посмотрела на него с недоумением. «Вы что, колдун? И умеете читать чужую ауру? Или что-то в этом роде?» Спросила я. «Нет, милая, просто ты вся красная!» Засмеялся инструктор. Я посмотрела на себя в зеркало заднего вида и ужаснулась. Лицо было действительно красным, как помидор. Но это не из-за внутреннего извержения вулкана, а из-за спешки. Я опаздывала на урок и некоторое время бежала. К счастью, после моих занятий в тренажерном зале делать это стало намного легче. Я больше не страдала от одышки. «Давай включим расслабляющую музыку, чтобы ты успокоилась», — предложил добрый старичок и нажал на нужную кнопку. По салону разлилась приятная этническая мелодия. Она сразу напомнила мне Кристофера, современного индейца, и внутри стало спокойнее. Он мне правда нравился. И нужно на первое место в рейтинге моих мыслей вывести наши отношения, а не злость на Арчи и Ребеку. «Вы когда-нибудь ревновали своих друзей?» Вдруг задала ей вопрос. Перед тем, как ответить, Теодор задумался. «Ему немало лет». И, видимо, если такое событие и было в его жизни, то очень давно. Я уже пожалела, что заставила старика уйти в воспоминания. Меня уже угораздило потерять одного инструктора, не хочется и второго. «Нет, никогда такого не было», — ответил Теодор. И ради таких слов он уходил в себя на пятнадцать минут. Мне уже не хотелось о чем либо говорить, и я начала заводить машину. «А что у тебя случилось?» — спросил инструктор. И тут меня прорвало. Потому что ни с кем другим я не обсуждала мучивший меня вопрос. Теодор внимательно слушал историю, потом по-доброму улыбнулся. — А эти двое когда-нибудь помогали тебе в чем-то? — вновь послышался голос инструктора. — Да, конечно. Ребекка постоянно мне помогает, а Арчи вместе со мной ведет самую главную войну в моей жизни — борьбу с лишним весом. Рассказала я. «Тогда, может, не так уж сложно и тебе оказать им помощь или хотя бы поддержку. Я так понимаю, эти люди очень важны, и без них твоя жизнь не будет прежней». «Да, так и есть. Но почему они не могли выбрать кого-то другого, а не друг друга?» Задала я риторический вопрос. «Видимо, потому что между ними гораздо больше общего, чем ты предполагала». Их объединяет хотя бы то, что ты ими обоими сильно дорожишь. Может, тебе лучше стать связующим звеном, а не той, кто будет вставлять палки в колеса. Тоном философа произнес Теодор он любил это делать. Я не собиралась этого делать, начала протестовать я, но не стала продолжать. До меня дошел смысл слов инструктора: если дорогие мне люди сошлись. Это, наоборот, должно сделать нас еще ближе, а не разлучить, как я думала. Конечно, они будут проводить много времени вдвоем, но иногда можно зависнуть и всем вместе. Например, пойти на двойное свидание. У меня для такой цели как раз есть Крис.